Глупая свинья. Домашние свиньи происходят от диких сородичей, которых уже наши далекие предки ценили как источник пищи. Чтобы в любой момент иметь под рукой вкусное мясо без необходимости отправляться на опасную охоту, они примерно тысяч лет назад одомашнили диких свиней и вывели из них породы, еще лучше отвечающие нашим потребностям. И все же эти животные до наших дней сохранили прежние особенности поведения, свидетельствующие об их интеллекте. Давайте для начала обратимся к их дикой версии. Кабаны точно определяют своих родственников, даже дальних. Это косвенно установили исследователи из Дрезденского технического университета, изучая маршруты передвижения и территории обитания стад кабанов. Для этого 152 кабанов, пойманных в ловушке или обездвиженных с помощью капсул со снотворным, снабдили радиопередатчиками и вновь выпустили на волю. Это дало возможность наблюдать за тем, где они бродят по ночам. Обычно участки соседних стад почти не пересекаются. Их площадь составляет в среднем всего 4-5 квадратных километров то есть значительно меньше, чем предполагалось ранее. Границы участков маркируются с помощью деревьев, о которые кабаны чешутся после принятия грязевых ванн, оставляя свои индивидуальные запаховые метки. Эти границы довольно условны, поскольку не имеют сплошной протяженности. Неудивительно, что соседние стада время от времени заходят на чужую территорию. Встречи с чужаками приводят к конфликтам, которых свиньи, впрочем, стараются избегать. Поэтому нарушение границ со стороны неродственных стад является большой редкостью. А вот соседние участки двух родственных семей могут порой взаимно перекрывать друг друга на 50%. Очевидно, что с родственниками кабаны ведут себя более дружелюбно, чем с чужаками. Это значит, Что они различают свою родню? Годовалые поросята из прошлогоднего помёта изгоняются из стада, когда приходит время очередного опороса, так как у свиноматки не остается времени на заботу об отпрысках, ставших уже достаточно самостоятельными. Возникшее новое стадо состоит в основном из братьев и сестер. Кабаны ведут общественный образ жизни и любят вместе поваляться в грязи или просто полежать. Тесно прижавшись друг к другу, когда новые и старые стада впоследствии встречаются на одной территории, они ведут себя весьма мирно, так как по-прежнему помнят и любят друг друга. Нас уже давно интересует, способны ли наши домашние животные, такие как козы и кролики, распознавать своих выросших детей как близких родственников. Ряд наблюдений позволяет без сомнения ответить на этот вопрос утвердительно. Есть лишь единственное условие: животные не должны разлучаться. Если они хотя бы несколько дней провели в разных загонах или клетках, то начинают относиться друг к другу как к чужим. Похоже, что их долговременная память не рассчитана на сохранение родственных чувств. Но вот у диких и домашних свиней все обстоит по-другому. Они способны очень долго помнить, кто чей родственник. Для домашних свиней в этом, конечно, нет никакой пользы, потому что они, как правило, содержатся в группах одногодков отдельно от родителей. Да и живут обычно не более одного года. Как уже всем известно, свиньи крайне чистоплотные животные. Они устраивают себе туалеты, то есть подбирают строго определенные места, где справляют большую и малую нужду эти туалеты никогда не оборудуются в тех местах, где они спят. Кому же захочется ложиться в вонючую постель? Это касается как диких, так и домашних свиней. Поэтому, когда мы видим свинофермы с крохотными загонами, один квадратный метр на животное и перепачканных нечистотами свиней, можно только догадываться, как некомфортно они себя чувствуют. Дикие свиньи оборудуют свои лежбища в зависимости от погоды и времени года. Обычно они предпочитают спать в одном и том же тщательно подобранном месте. Но если поменялось направление ветра или дождь заливает спальные места, то животные перебираются в густые заросли, защищающие от ветра и частично от дождя. Летом они, как правило, лежат просто на голой земле потому что часто страдают от перегрева тела. Зимой же свиньи основательно продумывают организацию своего ночного покоя. Идеальным можно считать уютное местечко в защищающем от ветра кустом малиннике, к которому ведут 2-3 напоминающих туннелей прохода. Сюда они стаскивают сухую траву, листву, мох и другие материалы, из которых делают мягкую подстилку. Я упомянул а ночном покое. Хотя эти хитрые животные с удовольствием спали бы по ночам, как и мы. Им пришлось поменять свой суточный ритм. Каждый год охотники убивают до тысяч кабанов, и происходит это при свете дня. Чтобы укрыться от преследователей, кабаны решили перейти на ночной образ жизни. Обычно темнота служит животным достаточной защитой так как по ночам охота запрещена. Как правило, но для кабанов из этого правила сделано исключение, чтобы держать под контролем их численность. Поскольку приборы ночного видения на охоте все еще не разрешены, охотникам приходится ждать полнолуния и ясной погоды, чтобы разглядеть кабанов, выходящих на открытое пространство. Животных приманивают небольшими порциями кукурузных зерен, которые они очень любят. Охотники рассчитывают на то, чтобы подстрелить зверей во время кормежки. Но хитрых свиней так просто не возьмешь. Они переносят кормежку на вторую часть ночи. Правда, и на этот случай придумано средство охотничьи часы. Это такой будильник, который останавливается, если его опрокинуть. Охотники устанавливают его в кукурузу, и он указывает точное время, когда кабаны приходят поесть. Благодаря этому охотник может приходить к нужному времени, а не караулить добычу всю ночь. Но победу в этой войне, похоже, все таки одерживают кабаны. Питательный корм, используемый для приманки, становится их основным источником пищи, и в результате они размножаются еще быстрее, несмотря на отстрел. Множество трогательных результатов исследований, касающихся домашних свиней, Было получено главным образом из-за того, что ученых заинтересовала проблема улучшения мест массового содержания животных. Профессор Венского ветеринарно-медицинского университета Иоганнес Баумгартнер рассказал газете Welt об одной старой свиноматке. За свою жизнь она родила 160 поросят и научила их сооружать себе подстилку из соломы. Когда подросли ее дочери, Она помогала им готовиться к родам, выступая в роли акушерки. Но если науке известно так много фактов об интеллекте свиней, почему же она не делится ими с общественностью? Полагаю, это связано с потреблением свиного мяса. И Если людям станет понятно, мясо какого замечательного животного лежит у них в тарелке, у многих пропадет аппетит. Можно привести пример с приматами кому же захочется есть обезьянее мясо? Благодарность. Не подлежит сомнению, что животные могут любить человека и наоборот. И неважно, вызвана любовь обстоятельствами или возникла по доброй воле. Довольно близка к чувству любви и благодарность. Это чувство животное также способны испытывать что подтвердит любой владелец собаки, которая попала в семью уже в зрелом возрасте, и жизнь которой прежде была не самой приятной. Кокер-спаниель Бари появился у нас в девятилетнем возрасте. Вообще-то, после смерти нашего Мюнстерлендера Макси, мы не хотели больше заводить собак. Но если моя жена Мириам была решительно настроена против этого, то дочка пыталась нас переубедить. Я не очень-то и сопротивлялся, потому что слабо представлял себе жизнь без собаки. Поэтому, когда дочка собралась поехать со мной на осеннюю ярмарку в соседний городок, нам обоим было понятно, чем все это закончится. Питомник для животных собирался устроить там выставку и готов был пристроить своих постояльцев в хорошие руки. Мы с дочкой безмерно разочаровались, когда увидели там только кроликов. Их хватало дома и у нас самих. Мы целый день провели на ярмарке, много раз проходя мимо стендов питомника, но собак так и не было. И вдруг под самый конец объявили, что кто-то собирается сдать собаку по кличке Бари в питомник, но до этого хотел бы показать ее потенциальным владельцам. Мы очень обрадовались. Нам сообщили, что пес весьма дружелюбен, хорошо переносит поездки на автомобиле. И к тому же кастрирован. Отлично, мы тут же вскочили и бросились к хозяину. Небольшая пробная прогулка закончилась тем, что мы ударили по рукам с условием, что собака проведет у нас три дня в качестве испытательного срока, после чего сразу отправились домой. Трёхдневный испытательный срок был очень важен, потому что Мириам еще ни о чем не догадывалась. Она пришла поздно вечером после деловой встречи. Когда она раздевалась в прихожей, дочка спросила: "Ты ничего не замечаешь?" Жена осмотрелась и покачала головой. "Взгляни себе под ноги", предложил я. "Вот тут-то все и случилось". Барри, виляя хвостом, преданно смотрел ей в глаза, и она тут же окончательно и бесповоротно полюбила его. А пёс был благодарен за то, что его одиссея подошла к концу. Бывшая хозяйка, страдавшая старческим слабоумием, вынуждена была отдать его в чужие руки. После этого он сменил еще две семьи. И вот наконец нашел свое последнее пристанище. Правда, он еще долго опасался, что на этом его приключение не закончится, но в целом всегда был весел и приветлив. Пес был нам очень благодарен. А может, нет? Как измерить благодарность? или дать ей определение, что еще труднее. Попробуйте поискать ответ в интернете, и вы не найдете ничего конкретного, а все высказываемые мнения будут противоречить друг другу. Некоторые любители животных понимают благодарность как обязательную реакцию, которую можно требовать от питомца в ответ на заботу о нем. Но такое понимание благодарности больше напоминает безропотное подчинение. И имеет негативный привкус. Применительно к человеку большинство определений сводится к тому, что благодарность это положительная эмоция в ответ на радостное событие, вызванное какими-то внешними обстоятельствами. Чтобы ее испытать, надо осознать, что кто-то сделал вам приятное. Римский политик и философ Цицерон считал благодарность величайшим из всех достоинств и приписывала это качество в том числе и собакам. Но тут возникает непростой вопрос. Как определить, понимает ли животное, что или кто доставляет ему приятные моменты? То, что собака испытывает радость, не подлежит сомнению, но думает ли она о том, что является ее причиной? Определить это достаточно несложно. Взять, к примеру, корм Животное радуется еде и точно знает, кто положил ее в миску. Нередко собака просит хозяина повторить то же самое еще раз. Но можно ли назвать это благодарностью? Такое поведение можно с равным успехом считать попрошайничеством. Не является ли частью благодарности некая жизненная позиция, мировоззрение, позволяющая радоваться тем мелочам, что есть в наличии? и не требовать большего. С этой точки зрения благодарность это одновременно и радость, и удовлетворенность обстоятельствами, за которые ты не несешь ответственности. Такого вида благодарности у зверей пока еще не удалось обнаружить. Мы можем лишь догадываться о том, имеется ли у них какое-то отношение к жизни. Что касается моей семьи, то мы уверены, Бари был доволен и счастлив, что нашел у нас пристанище, даже если и не можем этого доказать. Обман и предательство. Могут ли животные лгать? Если понимать данное слово в широком смысле, то многие животные способны на это. Журчалки, которые своей желто-черной раскраской напоминают ос, обманывают своих врагов, внушая им чувство страха. Правда, мухи не осознают своих вводящих в заблуждение маневров и не прилагают к этому никаких усилий, так как выглядят подобным образом с самого рождения. Точно так же обстоит дело с бабочкой глаз, рисунок на крыльях которой напоминает врагам глаза слишком большой добычи. Оставим в стороне примеры такого пассивного обмана и взглянем на настоящих хитрецов. Взять, к примеру, нашего петуха Фридолина. Это прекрасный представитель своего вида. Он весь белый, как и положено представителям его породы белый австралорп. Фридолин живет вместе с двумя курами на участке 150 квадратных метров, защищенном от лис и ястребов. Две курицы вполне удовлетворяют нашу потребность в яйцах. Но у Фридолина другое мнение на этот счет. Ему мало такого количества самок, так как его сексуального влечения хватило бы на две дюжины возлюбленных. Он вынужден выплескивать всю свою любовь на лотту и поле. Курам не нравятся его постоянные любовные атаки, и они спасаются от Фридолина бегством, благо размеры участка это позволяют. Но если ему все таки удается оседлать даму, он растопыривает крылья для сохранения равновесия и одновременно хватается клювом за перья на загривке распластанной по земле курицы, порой выщипывая их от избытка чувств. Затем он прижимает свою клаку к клаке партнерши и впрыскивает семя. Все заканчивается за пару секунд. Курица встряхивается и может некоторое время спокойно поесть. Но вскоре у Фридалина опять возникает желание, а поскольку дамы уже не хотят во всем этом участвовать, он устраивает погоню. Нередко у него при этом заканчиваются силы и наступает некоторый период покоя. Но можно выйти из положения и другим способом. Фридолин – истинный джентльмен, поэтому всегда подпускает дам к корму первыми, обнаружив что-то вкусненькое. Он начинает квохтать особым образом, и Лотто с сполли бросаются к нему. Но порой выясняется, что у Фридолина ничего нет. Петух просто врет им самым наглым образом. Вместо вкусных червячков кур ждет очередная попытка спаривания, которая нередко заканчивается успехом из-за эффекта неожиданности. Правда, если это повторяется слишком часто, а при наличии всего двух кур достаточно солгать лишь пару раз, дамы начинают проявлять осторожность. Единожды солгавши, ты уже не можешь рассчитывать на доверие. Другие виды птиц, например, ласточки, тоже способны хитрить. Если самец, вернувшись к гнезду, не застает там самку, он издает крик тревоги. Самка, предвидя грозящую опасность, немедленно летит к гнезду. Самец пользуется этой хитростью, чтобы предотвратить походы самки налево в период его отсутствия. Но когда яйца отложены, это его уже больше не волнует, и ложные крики прекращаются. Можно привести еще один пример из жизни обитающих в наших краях птиц. Речь идет об известных всем больших синицах, среди которых тоже встречаются обманщики. Когда дело доходит до кормежки, то тут у каждого своя рубашка ближе к телу. У этих красивых птиц с черно белой шапочкой на голове выработан целый набор сигналов, с помощью которых они предупреждают друг друга о появлении врагов. Один из таких врагов ястреб-перепелятник, Этот небольшой хищник предпочитает охотиться в садах. Схватив воробья, малиновку или синицу, он съедает ее в ближайших кустах. Синица, издалека заметившая опасность, издает тонкий писк. Ястреб не может его слышать, но вся группа синиц тут же ищет укрытие. Если же хищник находится в непосредственной близости, то для крика тревоги используются уже более низкие тона. В этом случае все синицы знают, что опасность очень близка и бросаются в рассыпную. Ястреб тоже слышит этот звук и понимает, что элемент неожиданности утерян и атака прошла впустую. Но некоторые синицы используют эту хорошо разработанную систему сигналов в корыстных целях. Если найден какой-то особенно вкусный корм или если еды мало, маленький Врун издает знакомый сигнал тревоги, и все моментально разлетаются в разные стороны, почти все. Потому что обманщик спокойно ест сколько ему вздумается. А как обстоят дела с супружескими изменами? Это ведь тоже одна из форм обмана. Правда лишь в том случае, если обманщик осознает, что делает. Такое поведение можно наблюдать у самцов сорок. Эти красивые черно белые птицы семейства врановых пользуются большой нелюбовью у некоторых горожан из-за того, что охотятся на птенцов певчих птиц. В этом смысле они выступают заодно с белками, как уже было сказано. Я представляю себе, что было бы, если бы сороки стали видом, которому грозит вымирание. Тогда мы бы радовались встречи с ними, восхищались зеленовато-синим отливом их оперения. Пока же мы просто не замечаем этих красот природы. Однако вернемся к изменам. Сороки, как и все врановые, могут образовывать семейные союзы, которые сохраняются на всю жизнь. Они обосновываются вместе с партнершей в определенном районе которые также сохраняются за ними на продолжительное время. Они яростно защищают свою территорию от сородичей, в том числе с целью предотвращения измен. После того, как яйца отложены, энтузиазм в защите границ заметно ослабевает. Правда, и до этого некоторые действия птиц, особенно самцов, больше напоминают притворство, в то время как самка агрессивно отгоняет конкурентов. Партнёр проявляет оппортунизм. Если самка наблюдает за ним или находится в пределах слышимости, он тоже вступает в бой с залетевшими чужими самками. Но если чувствует, что находится вне поля зрения, то начинает усиленно за ними ухаживать. Другие стратегии, применяемые в царстве животных, нельзя назвать обманом, хотя в прессе подобное случается сплошь и рядом. Так, например, алисы пишут, что они в отличие от павлиньего глаза, идут на сознательный обман, притворяясь мертвыми и даже порой высовывая язык. Мертвое тело на открытом воздухе на него всегда найдутся желающие, прежде всего вороны. Те не упустят возможности обильного угощения, хотя стоило бы отнестись к нему с подозрением. Уж больно свежая лиса даже слишком свежая птица подлетевшая чересчур близко внезапно оказывается в зубах у лисицы и сама превращается в обед это конечно шедевр притворства и хитрости но отнюдь не обман обманывать можно как правило представителей своего вида снабжая их в корыстных целях дезинформацией В данном же случае Лиса просто использует изощренную охотничью стратегию, безупречную с моральной точки зрения, в отличие от фридолина и Сорок, изменяющих своим половинам. Те-то как раз сознательно обманывают своих ближних. Но что значит в данном случае мораль при всем коварстве, которое порой свойственно животным? Я восхищаюсь многообразием их душевных проявлений.